Семья Зверевых проживала в трехкомнатной квартире недалеко от центра. Едва перешагнув порог, полковник понял, что имел в виду Лямин, говоря об обстановке Зверевского жилища. Дело тут было, впрочем, не только и не столько в обстановке, как таковой, хотя и в ней тоже. Просто само расположение и планировка квартиры были таковы, что невольно наводили на мысль о немалых деньгах. Сама по себе обстановка не представляла особого интереса. Здесь все было дорого, но безвкусно. Сорокин насмотрелся на такие квартиры досыта. Так обычно живут богатые купчики из новых, которые сумели заработать энную сумму, но еще не прослышали о том, что на свете существуют дизайнеры-интерьерщики и потому обставляют свои берлоги по собственному вкусу и разумению». Жена подозреваемого была тоже вполне обыкновенной дамой в средних лет, выреженной в шелковое кимоно с драконами и почему-то в туфлях на высоком каблуке, что слегка покоробило даже неискушенного в светском этикете милицейского полковника. «В общем, – решил Сорокин, – если бы ее одеть по-человечески, расчесать эти крашеные букли, придающие ей какой-то овечий вид, достереть с лица толстый слой косметики, она вполне могла бы произвести на Лямина совсем другое впечатление. Вот только голос. Сорокин с трудом удержался от того, чтобы не поморщиться при пронзительных, похожих на скрип несмазанных дверных петель, звуках этого голоса. И мимоходом подумал, что отсутствие Николая Зверева у домашнего очага вполне возможно объясняется, куда более прозаическими причинами, чем совершение убийства. Такие голоса можно слышать на базаре, да и то нечасто. И слушать эти скрипучие вопли изо дня в день на протяжении многих лет, наверное, было ужасно противно. «Да не знаю я, где его кобеля черти носят!» решительно заявила эта дама в ответ на вопрос полковника о том, где, по ее мнению, может в данный момент находиться ее благоверной. «Не знаю и знать не хочу. По мне так лишь бы зарплату вовремя приносил, а так пусть хоть вообще не появляется. А че он хоть натворил-то?» «Да так...» Осторожно пожал плечами полковник. «В общем, ничего особенного. Просто хотелось бы потолковать. Вот вы его и ищите сами. Че ко мне-то привязались?» Не утруждая себя излишней дипломатичностью, отрезала Зверева. «Я его рожу видеть не могу!» «А за что ж вы его так не жалуете?» Добродушно спросил полковник. «А его жаловать-то? Тоже мне принц-королевич выискался на мою голову!» «А вы вот не боитесь, что при таком отношении он от вас сбежит?» Осторожно поддал пару полковник. «Это кто? Он-то?» Презрительно усмехнулась Зверева. «Да пускай попробует. Далеко все равно не убежит». «Интересно», — сказал Сорокин и с удовлетворением увидел, как его собеседница буквально на глазах поджалась, поняв, что сболтнула лишнее. «И что же это вы про него такое знаете, что он от вас не убежит?» «Да ничего я не знаю про него. Ничего и знать не желаю». Взяв тоном ниже, ответила Зверева. «Любит он меня, вот и все. Куда ему бежать-то? К шалавам своим, что ли? Это у него навсегда так. Набегается, нашкодит, а потом все равно одно домой приползает к обелино-шелудивой». «Любит, значит...» задумчиво повторил Сорокин. «Ну что ж, очень может быть, что и любит. А коллекцию его вы мне покажете?» «Это что, нажито?» – переспросила Зверева, явно очень довольная тем, что разговор ушел от скользкой темы семейных отношений. «Да смотрите, мне не жалко. Лейтенант ваш смотрел уже. Чего там смотреть-то? Не пойму. Железяки и железяки. Хлеб ими хорошо резать. Так ведь не дает. Коллекция, говорит. Не тронь, говорит. Дура. Голову откручу». «Он оно как!» Уважительно сказал Сорокин, проходя вслед за хозяйкой в набитую плюшевой мебелью и дорогой японской техникой гостиную, где в застекленном шкафу на самом видном месте красовалась довольно обширная коллекция мастерски выполненных ножей всевозможных размеров и конфигураций.